Глава пятая. Годам 1922-му и 23-му в Якутии суждено было слиться в один. Последнюю неделю 1922-го и 19 дней начала 1923 года один вслед за другим открылись два высокопредставительных органа советской власти Якутии. Первое областная конференция РКПБ и первый учредительный съезд советов. Многие не вспомнили, пожалуй, в новогоднюю ночь, что она новогодне. я 24 декабря 1922 года делегаты первой якутской областной конференции послали приветствие ЦК РКПБ. к р а с н о е знамя коммунизма будет т в е р д о водружено по всей территории автономной республики. А вслед за этим, 26 декабря, Пепеляев издал приказ о наступлении вглубь Якутии. 25 октября части Народно-революционной армии под командованием у б о р е в и ч а заняли Владивосток и на Тихом океане свой закончили поход. Двумя неделями после этого красные партизаны заняли Петропавловск на Камчатке, и Пепеляев об этом знал. Он знал, что в случае поражения ему и бежать уже некуда. Знал и шел. Нет, генерал Анатолий Пепеляев был не из тех, кто, собравшись на рать, поворачивает назад с полдороги, завидев тучку на небе. В его сознании эсеровские представления о патриархальной государственной Сибири, вне зависимости от большевистской митрополии, эти, милые его сердцу, идеалы, слишком не вязались с мировой революцией большевиков. Да неужто пойти к ним на поклон? Неужто обречь себя на участь жалкого последыша и жить дрожать в какой-нибудь дыре? В дни испытаний немало м у ж е с т в о придает людям сознание своей правоты. И тридцати двухлетний генерал Пепеляев был в эти дни бодр, строг к себе, внимателен к соратникам, голодал и пел со своими дружинниками. Он даже писал стихи. Комсомольцев педагогического техникума «Обком РКСМ» п р е к о м а н д и р о в а л в помощники обширного аппарата партконференции и съезда советов. Том Мот Чичахов был среди них. Никогда не до этого, не после того, он не видел одновременно столько доблестных сынов партии и народа. Едва ли не все вооруженные, опоясанные пулеметными лентами, с портупеями поверх ватников и гимнастерок. Они внесли сюда воздух революции, до взрывного предела, насыщенный грозовым разрядом. Стоит лишь бросить клич, и все как один в бой. Шальной от радости и возбуждения Том Мот носился с бумагами из комиссии в комиссию, нередко путая и бумаги, и сами комиссии. Прошел первый день, день приветствий. И второй день прошел, и третий. Уже давно все вошло в рабочую колею, и стало уже не столь празднично, а ликующее, но пока необъяснимое чувство не покидало парня. Лишь к концу работы конференции и в первые дни после открытия съезда Тумотт разгадал его. Это было осознание предметности, явившейся народу автономии. смысл и значение, который до того он, как и многие, лишь смутно угадывал. Знаешь, что это нечто хорошее, а что оно такое, на деле никак не можешь уразуметь. Это походило на то, как если бы отверженный и несмирившийся человек пришел бы гол, как сокол в некую мертвую местность, о глядел ее пустынный, безрадостный вид и сказал бы, «Вот здесь мне назначено жить». — Вот здесь, — сказал бы он, — я поставлю хотон, вот здесь поставлю юрту, вот здесь будет у меня Серге, вон там по окрестности я пущу на выпас моих лошадей и оленей, которых еще нет, но будут. Такой человек ничего не делает наспех, ведь его дети и внуки будут называть это место родиной. Серге! к о н о в е с в виде столба, иногда с резными украшениями. Некоторые доклады конференции Том Моту доверено было записывать в протокол. Он очень старался. Писал до не менее руки, стараясь не пропустить ни слова, но даже и при таком напряжении не успевал дивиться сказанному и осмыслить его, н а д е ю с ь что потом он уже как следует удивиться и осмыслит. Том Мот, например, Впервые открыл для себя, что за н а ц и я к которой он принадлежит. Какое место якутов среди других народов, каковы особенности их с в я з и и расслоения и как важно для революции в с е это знать и учитывать. Он узнал, что малочисленные якутские профсоюзы не так уж б е з д е й т в е н н ы как он думал, зато ячейки к с м почти всюду по Якутии или разгромлены, или распались. и теперь будто бы лично от него, от Томота Чичахова, зависит, будут ли они восстановлены в ближайшее время. Конференция работала деловито и планомерно, а война, между тем, уже шла. В соответствии с приказом генерала Пепеляева его авангард во главе с полковником Рейнгартом уже двигался в заданном направлении, имея перед собой цель овладеть Красным Якутском. Продолжал свою работу и учредительный съезд Советов. Со всех сторон необъятного края, из северных, южных, западных и восточных улусов собрались здесь лучшие сыны и дочери народа. Вместе с коммунистами, Ревкомовцами, советскими активистами и передовыми людьми из интеллигенции приехали на съезды х а м н а ч и т ы только что вырвавшиеся из байской кабалы и еще не твердой ногой ступившие в новую жизнь. Еще робкие ж е н щ и н ы б а т р а ч к е только что вызволенные на свет из глубин вонючих байских хотонов, якуты и русские, эвены и украинцы, эвенки и латыши. Это было нечто удивительное, совсем небывалое, что ни день звучали речи любимцев якутской бедноты, секретаря обкома партии Максима Амосова, председателя ревкома Платонова ю м с к о г о командующего войсками Карла Байкалова и других делегатов, посланцев Алёкмы, Вилюя, Лены и Амги. Впервые открыто и громко. Заявлял о себе еще вчера подневольный, а сегодня свободный, трудящийся человек. Я — человек. С самого открытия до закрытия, день за днем съезд превращался в праздник народа. Такого ликования Якутск никогда не знал, хотя и не забывал о надвигающейся беде, а еще одной смертельной схватке с посигнувшим на это счастье. и уверенным в себе в р а г у м Том Мот твердо решил записаться в красный отряд. Но везде, где он побывал, и в штабе командующего, и в военкомате, и в штабе Чона, требовали направления из горкома комсомола, а в горкоме разводили руками. Распоряжения о мобилизации комсомольцев не было. «Иди, мол, домой, нужен будешь, найдем тебя сами». Сгоряча повздорил Том Мот с секретарем горкома. Выпалил ему, что тот плохо отстаивает интересы молодежи перед вышестоящими организациями. И вот результат. Дня через два, во время одного из заседаний, кто-то толкнул Том Мота в плечо. Оказалось, тот самый обруганный им секретарь. Сходи-ка вот по этому адресу. И протянул Том Моту заклеенный конверт. Что это? Мы решили удовлетворить твою просьбу. Ай да, парень! Том Моту даже неловко стало, что прошлый раз он на него так набросился. Ну, спасибо тебе, секретарь. И до полного разгрома Пепеляева прощай техникум. Красный боец Том Мот Чичахов отправляется на войну и шлет тебе боевой комсомольский привет. Распрощавшись с секретарем, он внимательно прочел, наконец, надпись на конверте «ГПУ. Комната номер пять, ой, Юрову». т о м о д был возмущен. «Надо сейчас же вернуться в гор Комол и ударить кулаком по столу. Почему он послал меня в ГПУ, когда я просился в отряд? Какое отношение я имею к ГПУ? Мы решили удовлетворить твою просьбу». Будто в насмешку. Да, этот чертов сын не зря хитро блеснул глазами. Да и я хорош. Не разобрался. Уши разлопушил. Вот если бы не в ГПУ, а в дивизион ГПУ, было бы совсем другое дело. Потому что все говорят, что этот отряд — гордость красных войск. Может, секретарь горкома имел в виду именно этот отряд, это предположение — обнадежило Том Мота. В самом деле, для чего этому горкомовскому секретарю направлять его в ГПУ, когда красные отряды вот-вот выступят навстречу Пепеляеву? Наверняка так оно и есть. Ругмя ругал такого хорошего парня. Хорош я, гусь. До двухэтажного каменного здания ГПУ Том Мот добрался быстро. В пятой комнате он никого не обнаружил, но уже притворяя дверь, Он услышал позади себя чей-то хриплый, простуженный голос. с я ли вам нужен, товарищ?» Обернувшись, Том Мот увидел пожилого человека, костлявого, смуглого, сутулого, вытертый бараньей полушубок в накидку, в одной руке несколько листов бумаги, в другой трубка. «Якою Юрову! Это я, проходите!» Темноватая узкая комната с одним окном, выходящим во двор, Наполовину была занята старым письменным столом с точеными ножками и с тумбой на одной стороне. Столешница там и сям ы изрезана, керосиновая лампа с закопченным стеклом. По обе стороны два стула, один из них под о й ю р о в ы м когда тот сел, з а с к р и п е л застонал, как бы «больно». Садись, рассказывай. Ой, Юров взял трубку в зубы и склонился над листами бумаги. Густо попыхивая крепким черкасским табаком и шевеля губами, он что-то долго читал. Видимо, прочитанное ему не понравилось. Он протянул л н -е, -е, -е, е и откинулся на спинку стула. — Ну что, Догор, рассказывай! Том м о д протянул ему конверт. Вынув из него четвертушку листа и прочтя, ой, Юров положил конверт и хлопнул по нему ладонью. — Ба, да ты, оказывается, свой человек! — ч е й ч а х о в да, послали из комсомола. Молодцы, обещания сдержали. С обкомом у нас уговор был. — Так, значит, учишься? — Учусь. — Родом ты, кажись, из западных к о н г о л а с ц е в подсказал Том Мотт. о Юров расспрашивал подробно, но из его расспросов Томмот понял, что тот знал о нем много раньше. И хорошо, что так. Он не приблудившийся с улицы, а в войска ГПУ берут не каждого встречного, поперечного. «Хорошо. Значит, ты пришел к нам на работу. Скажи-ка мне откровенно, добровольно пришел? Если и направили без твоего согласия, стыдиться нечего». Мы все, солдаты партии комсомола, идем, куда пошлют. Это и есть партийная дисциплина. Том м о т немного встревожился. Пришел к нам на работу. Он пришел поступать в боевой отряд. Почему этот человек говорит о какой-то работе? Все мы солдаты, это вот другое дело. Том Мотт сидел и молчал, теряясь в догадках. в и д и ш ь что собеседник молчит, ой, Юров сказал, будто утешает Том Мота. «Неважно, как ты попал сюда, главное, чтобы ты работал преданно, от сердца. Значение своей работы ты поймешь потом. ЧК ГПУ — это щит и меч революции. Знаешь, кто это сказал?» Том Мот кивнул. Эти слова Дзержинского были ему знакомы. «Можно ли сражаться, будучи лишенным щита и меча?» — Никак нельзя. Нечем будет защищаться от врага, нечем будет самому поразить противника. Без органов, подобных ЧК ГПУ, ни одна победившая революция не устоит. — Знай, голубчик, что быть сотрудником ГПУ, чекистом — это высокая честь и большое доверие. — Я пришел в ГПУ не работать, желая исправить досадное недоразумение, поспешил вставить томот. «Что?» — удивил свой Юров и вынул трубку изо рта. «Тогда зачем ты здесь, чтобы вступить в ваш дивизион? Я просил, чтобы меня направили в действующий отряд. Я слышал, что ваш дивизион первым выступает навстречу Пепеляеву. Не знаю, дивизионом командую не я», — как бы издалека отозвал свой Юров и принялся нещадно дымить табаком. Том Мот сидел виноватый. Толком не разобравшись, в горкоме пришел сюда, отнял столько времени у занятого человека. Вот уж и с т и н н говорят, что глупая голова ногам покоя не дает. — Я не хочу работать в конторе, я хочу сражаться, — в свою очередь отчужденно сказал Том Мот, не находя другого необидного ответа. «Так, — Так-так, хотя и не ново слышать, продолжай. Я бы пошел красноармейцам в боевую часть. Ну и... и все. Понял тебя. Прозябать в конторе не хочешь, протирать штаны. Угу. Желаешь с винтовкой в руках, сквозь ливень, пули с открытой грудью кинуться на врага. Том Мот и на это чуть был не поддакнул, да вовремя остановился, уловив насмешку. Будь, ой, ю р о другой человек. Тот же хотя бы секретарь г о р к о м о л а Томмот сейчас бы вскочил, Сказал несколько запальчивых слов И ушел, хлопнув дверью. Разве уместно здесь насмешки? Ведь он не на вечеринку просится. В такие минуты Томмот умел находить едкие слова И смело бросал их в лицо обидчику. Но перед этим пожилым человеком С красными от бессонницы глазами С набухшими на руках венами он сидел, испытывая неловкость и не смея поднять глаза. Вместо того, чтобы смело ответить на каверзный вопрос, Том Мотт с виноватым видом пробормотал. Я просил направить меня в опасное место. — По-твоему, здесь в ГПУ безопасно? — Том Мотт пожал плечами. — Все же там война. — и умолк. — На войне умирают, не так ли? — Том Мотт подтвердил кивком головы. «А здесь, в ГПУ?» Том Мот промолчал. «ГПУшники не умирают, они сами убивают. Так, да? Не знаю. Врешь, врешь. Ты сейчас про себя думаешь только так!» Сказал же д и в и з и о н о м командую не я. «Все, чего он ко мне в душу лезет!» Захотелось возмутиться Том Моту. Обидевшись, он мог бы вскочить и выйти вон, но он не возмутился. и не вскочил, словно кто пригвоздил его к сиденью старого расшатанного стула. — Значит, здесь, в этой конторе, как ты говоришь, я протираю штаны в безопасности из-за боязни и смерти. Я этого не сказал. — Не сказал, но так получается. з а с к р и п е в стулом, Ой-юров вышел из-за стола на середину комнаты и некоторое время постоял молча, Сверху вниз, посматривая на Том Мот. Помолчав, Ой, Юров сказал. — Ох, парни, парни, дураки вы, дураки. Когда только за ум возьметесь. В жизни вам нравится только красивое, только громкое, будто играете в с п е к т а к л е Конечно, это красиво — упасть в атаке на бегу с криком «Ура!» На глазах у сотни людей. Просился. В опасное место. А откуда тебе известно, где опаснее? В строю среди сотен друзей смелым может стать любой человек. Упадешь лицом — друзья поддержат тебя под грудь. Упадешь на спину — они подхватят тебя под спину. Допустишь, ошибку простят. Истощаешь — поделится хлебом. Попадешь в беду — выручат. А как щекистом? Бывает, ему подолгу приходится работать в стане врагов, и только одному. Поддержки ждать неоткуда, одна надежда на себя. Ошибись ты хоть на волосок, некому там простить тебя, дружески пожурить или выговор дать. Расплата там за все, одна собственная голова. И главное, никто не узнает, сколько ты пользы принес революции, как геройски вел себя перед смертью. Ведь о таких людях ни в газетах не пишут, ни славят с трибун. Одна у них радость и высочайшая награда — это победа советской власти. Вот такие люди, чекисты. И щиты и мечи стали куются. Труса разве возьмешь себе в качестве щита и меча? Какая цена такой защите и такому оружию? Так вот, Чичахов, если ты трус... п р о х л я или просто слабак, если ты гонишься только за громкой славой, то забери бумажку и уходи. Такие люди у нас долго не задерживаются, а поэтому будет лучше нам с тобой не сходиться». Томот покраснел, покосился на свою бумажку, но с места не сдвинулся. Был бы уж слишком взять со стола эту бумажку и уйти, согласившись с тем, что ты действительно трус, рохли и пустозвон. Ой, Юров тем временем вернулся на свое место, сел и набил в трубку новую закладку табака. — Ладно, Чичахов, такие дела не решаются с наскоку. Пусть твое направление пока останется у нас, а ты иди домой. и хорошенько подумай. Примешь решение — приходи. Том Мот в нерешительности приостановился, соображая, куда ему нужно — в техникум или в общежитие. Туман поплотнел, и пока он сидел у ю р о в а стало совсем темно. Из тумана вынырнула легкая тень и слепо наткнулась на Том Мота, выронив что-то на з а с н е ж е н н ы й деревянный тротуар. Оба быстро наклонились, чтобы поднять предмет, и столкнулись лбами. «Кыча — Кыча! — удивился Том Мот. — Оказывается, это ты. А я рассердилась, что за д ы л д а заступил мне дорогу, со страху сумку выронила. Кыча весело рассмеялась. — Куда это бежишь? — В больницу. — Зачем? — Да я там уже больше недели работаю, санитаркой. Иногда помогаю сестре. После занятий многие девушки ходят туда. А я и не знал, что ты доктор. А какой я доктор? Мою полы, вытираю пыль, ухаживаю за больными. В моей палате лежачие несколько раненых красноармейцев. Студенты и в сытые времена от подработок не отказываются. Это уж как водится. Том Мот и сам такой возможности не упускал. Но она, дочь состоятельных родителей, в чем ее-то нужда? Девушка доверчиво взяла Томото м под руку и, сознавая себя в безопасности, бойко засеменил рядом с ним. — У нас в палате парень один лежит, — рассказывала она. — Чаганом зовут. Он из намцев. Проводником у красных был, обморозил ноги. Хоть и старается убедить, что ему восемнадцать, но видно, что прибавляет, настолько мал, ну прямо дитя. И радуется из-за малости, и печалится по пустякам. Школьного порога еще не переступал, я обучаю его грамоте. Буквы прошли, теперь начали чтение по слогам. Вчера, когда сам прочел целое слово, как он радовался. Меня называет Эдьей. Старшая сестра, когда белых прогонит, обещает мне выпилить красивую гребенку из мамонтовой бивня. Дед у него костерез. Пока ноги у него заживут, пройдем весь букварь, И выйдет он из больницы грамотным. Легко с нею, — думал Том Мот, — рассеянно слушая ее рассказ. Вовремя она явилась Том Моту. И не только сейчас, а и в жизни его об этом он тоже думал не раз. А теперь вот еще пареньку какому-то из намцев очень даже вовремя, как нельзя кстати, явилась. Эти маленькие, ой, как шустрые бывают. то Мот улыбнулся. А еще мы всей п а л а т о й книги читаем. Кыча пристукнула рукавичкой по сумке. Сегодня вот несу им Дубровского. Сначала я русским прочитываю по-русски, потом для якутов делаю перевод. Сначала я переводить не умела, а потом легче стало. Замечаю, русские уже немножко толкуют по-нашему, а якуты по-русски. Я думала... Хорошо бы стать переводчицей. Русские книги на якутский переводить. А устанем от читки песни поем. Есть очень голосистые русские красноармейцы. Смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе. А Чаган поет ой юнского, словно бурливое море. Так расшумимся, что от дежурного нам крепко влетает. Ну чего ты так медленно идешь? Они меня уж заждались. Давай руку и бежим.